Глава 3. От этого корня и ведет свой род Тиберий Цезарь, и притом по отцовской материнской линии сразу, по отцу от Тиберия Нерона, по матери от Аппе Пульхра, и они оба были сыновьями Аппе Слепого. Он принадлежал и к семейству Ливиев, которое усыновило его деда по матери. Это было семейство Плебейское, но и оно пользовалось немалым почетом, и было удостоено восьми консульств, двух цензорств, трех триумфов и даже постов диктатора и начальника конницы. Славилось оно и знаменитыми мужами, более всего солинатором и друзом. солинатор в бытность свою цензором заклемил за легкомыслие все римские трибы, потому что они, обвинив и осудив его после первого его консульства, тем не менее вновь избрали его и консулом, и цензором. Примечание. Салинатор был осужден за несправедливый раздел иллирийской добычи после консульства 219 года, но вновь был избран консулом в 207 году и цензором в 204 году. Оба раза его коллегой был упомянутый выше Тиберии Клавдий Нерон, его злейший соперник. Друз убил в единоборстве Дравза, вражеского вождя, и сохранил его прозвище за собой и за потомками. Он же, говорят в сане, пропритора вернул из провинции Галлии то золото, которое было выплачено Сеноном при осаде Капитолия, и которое, вопреки преданию, не отбил у них камил Примечание Сеноны. Гальское племя, овладевшее Римом в 390 году до нашей эры и взявшееся римлян огромный выкуп. рассказ В том, что этот выкуп был отбит Камиллом, патриотическая легенда. Его праправнук получил звание заступника Сената за выдающиеся услуги в борьбе против Гракхов. Он оставил сына, который во время таких же раздоров замыслил было немало различных предприятий, но был вероломно убит своими противниками. Примечание. Праправнук Ливий друс коллега Гая Гракха, в 122 году предложивший ряд демагогических мероприятий, чтобы отвлечь народ от Гракха. Сын вышеназванного, трибун 91-го года, инициатор распространения римского гражданства на всю Италию, был убит во время трибуната.